Теплоходная игрусия. Вы умеете играть в теплоходы? Настоящие, конечно, не в игрушечные. Нет? Что ж, наверное, не все еще ребята умеют играть в теплоходы. Максим, Мишка и Сергей тоже не умели, пока не встретили зайчика. Этого мальчишку зовут Петя, а фамилия его зайчиков. Но он такой белоголовый, пушистый, что так хочется звать его зайчиком. Зайчик ходил по двору и приставал к ребятам. «Я не знаю, что мне делать». «А что ты хочешь?» — спросил его Максим. «Ничего не хочу», — тихим голосом отвечал зайчик. Он говорил правду. Еще лежа в кровати, зайчик подумал, что сегодня не хочет ничего. И он бродил по комнатам, отказавшись от завтрака. А бабушка спрашивала, «Почему ты не находишь себе места?» Потом зайчик бродил по двору и жаловался. Я не нахожу себе места. Я тебя спрашиваю не про место, сказал Максим. Во что ты хочешь играть? Ах, играть, вздохнул зайчик. Теплоходы. Теплоходы? Удивился Мишка. Как это в теплоходы? Ну как, ясно. Садишься и едешь. Зайчик решил рассказать, как он вчера с мамой и папой катался на теплоходе. Как сверкала на солнце река, гудо гудел у, -у, у. Но увидел странного человека с голубым лицом. В первый момент зайчик даже испугался, но голубоолицы подмигнул ему и воскликнул: "Замечательная игра! В теплоходы, волноходы Хороший сегодня денёк". Гум-гам. Мишка, Сергей и Максим обрадовались встрече. Сыграем в теплоходы, гум-гам. Вот что придумал зайчик. Я рад с тобой познакомиться. «Зайчик!» — приветливо сказал Гумгам. «Такую жару играть в теплоходы интереснее, чем просто валяться на облаке». Зайчик, конечно, не понял, как можно валяться на каком-то облаке, но ему было приятно, что теперь он знаком с путешественником, о котором говорил весь двор. А Гумгам ходил по дорожке, обдумывая игру зайчика. Он как будто уже собрался на прогулку. На нем был шлем особой формы, как мексиканская шляпа. «Подавите рок и быстрые теплоходы!» бормотал Гумгам под нос. «А ну?» — он поднял руку. «Зовите лучших игрунов, всех, кто в эту минуту не может жить без теплоходов». Зазвенели во дворе голоса. «Эй, ребята, сюда, катим на теплоходах! Скорее, кто еще? Тебя не берем, ты еще маленькая, не реви бабушка, домой загонит! А ты слишком большой, иди в метику. Ну, все, Гумгам ждет!» Кто? Гумгам, тот самый не видишь, что ли? Бежим, ребята! Голоса прозвенели по улице, поплыли над рекой, и по зеленому косогору скатился пестрый клубок бантиков платье в курточек-тюбетеек. Ребята оглядываются на гумгама, посмеиваются, шепчутся. Какой он голубой, а шляпа? Вот умора! море. И то он открыл все двери. Трик-трак, вот так. А кто он? Марсианин? Я-то думал, он совсем как мы. Тише вы, одергивает Максим. Что тут особенного? Человек из космоса. У них все так загорают голубым цветом. Сами увидите, что он умеет. Только не спрашивать ничего. Гумгам, гумгам, вот он какой. Шелестят голоса. Веселый и смешной в своей широкополой шляпе, он очень нравится ребятам. Некоторые думают, что самое главное для прогулки на теплоходе – это купить билет. Рассуждает Максим. «А что же?» «Самое главное», — подхватил Гумгам, «найти подходящий теплоход, чтобы он умел теплоходиться». «Сюда!» — кричит зайчик. «Уже близко пристань!» У пристани замер белый теплоход на палубе ни одного человека. День отдыха для речников — понедельник. Все накатались в выходной. Капитан, грустно оглядывавший палубу, оживился. Он высунулся по пояс из рубки, окликнул Гумгама. «Товарищ вожатый, у вас экскурсия? Куда поедем? В бухту Радости или в забытую бухту?» Гумгам удивленно поднял брови. «Экскурсия? Хм...» Казалось, Гумгам смутился, что его приняли за вожатого, но уже в следующую минуту он беззаботно махнул рукой. «Это игрусия, капитан. Разве вы не видите? Мы плывём в любую бухту, в какую вы только захотите нас отвезти». Игруси, я игруси, подхватили ребята. Тогда плывем в забытую, решил капитан. Вахтенный посадка. Ребята с гумгамом вошли на палубу. Капитан включил дизель. Зашипела вода. Теплоход мягко отвалил от пристани, прогудев коротко и властно. «Слышите?» У -у -у -у. Слышите? Обрадованно сказал зайчик. Он кричит иду. «Что он кричит?» — спросила девочка с красным бантом. «Я не слышала». Придется повторить», — сказал Гумгам. «Слушайте все. Раз!» И теплоход загудел. Нет, он не загудел, а вдруг запел хриплым басом. «Иду, иду, ребят везу». Ребята рассмеялись. Капитан на минуту застыл у штурвала, прислушиваясь. Он, кажется, не нажимал кнопку, а теплоход гудел. Это еще как как-то странно». Капитан подумал, включил гудок и услышал «Иду, иду, играть хочу!» «Самое главное, когда плывешь на теплоходе, — это быть в шутливом настроении», — говорит Гумгам. Я слышал немало истории о том, как корабли садились на мель только потому, что везли скошных пассажиров. «Эй, зайчик, ты, кажется, хотел играть в теплоход», — напомнил Гумгам. Зайчик вскочил, вытянул руку. «Едем туда, под мост, обгоним все машины на берегу». «Всем сесть на скамейке! распорядился Гумгам. Ребята расселись на палубе. Максим задумался. «Как же Гумгам заставит играть теплоход? Его идет капитан». А теплоход рванулся на середину реки. Здесь он плавно повернул и, разрезая носом воду, нырнул под мост. А когда вынырнул, пассажиры сразу заметили, какая большая скорость. Дома-гиганты по обе стороны реки поспешно уплывали назад, даже катившие по набережной машины не поспевали за теплоходом, а облака и подавно были тихоходами. Отступили, раздвинулись каменные берега реки, теперь они виднелись вдалеке. Бежал, торопился теплоход, уплывал из города. Туда, к далеким зеленым берегам. И хрипло вскрикивал, веселя пассажиров, «Иду, иду! Гулять хочу!» «Гуляй, гуляй!» — твердил про себя капитан. «Вот разберу я твой мотор, тогда ты у меня погуляешь!» С мотором что-то случилось. Как ни снижал капитан скорость, ничего не получалось. Зарывшись по грудью в воду, теплоход не хотел останавливаться, не слушался руля, и капитан, крепко держа штурвал, следил за тем, чтобы не столкнуться с какой-нибудь лодкой, да не сесть разбегу на мель, Они проплывали мимо последней городской пристани. У причала стояли пустые теплоходы с уныло повисшими флагами. «Чего они тут стоят?» — сказал Максим, обращаясь к Гумгаму. «Пусть тоже гуляют». «Пусть гуляют, пусть теплоходятся». Согласился охотно Гумгам и прищелкнул пальцами. Раз! Такого рева никогда еще не слышала тихая пристань. Из будки выскочил перепуганный дежурный. Он протирал глаза, не понимая, что творится на реке. Десять теплоходов, разом взревев, оборвали причальные канаты и поплыли вниз по течению. Они не просто плыли, а догоняли друг друга, кружили на месте, кидались в рассыпную, будто затеяли игру в догонялке. А впереди мчался белый, весь в пене теплоход, и с его палбы махали детские руки и летел дружный смех. Дежурный растерянно смотрел на всю эту чехарду. Внезапно он вспомнил, что ни на одном теплоходе нет экипажа. Дежурный сорвался с места и, оглядываясь на реку, побежал звонить, бить тревогу. Этот звонок прервал важное совещание. Капитаны и их помощники вскочили в автобус и через полчаса были на пристани. Они увидели свои теплоходы, мирно дремавшими у причала. Дежурный, заикаясь, рассказал, что теплоходы вернулись сами, как и уплыли. Хотя дежурный клялся, что, говорит правду, капитаны не верили ни одному его слову. И все же здесь что-то произошло. Канаты оборваны, трапы попадали в воду. Ну и досталось растяпе дежурному. А Гум-Гам затеял новую игру. Белый дизельный теплоход преследовал быструю и гордую ракету. Первым увидел ее зайчик и громко закричал, показывая пальцем. От ракеты, мчавшейся на подводных крыльях, тянулся по воде длинный серебристый след. И поэтому следу догонял ее обычный теплоход. Из капитанской рубки ракеты махали красным флагом. Впереди было опасное место, железнодорожный мост, под которым не разъехаться двум теплоходом. Но теплоход не снижал скорости. Он настигал ракету и при этом гудел на всю реку. Иду, иду, летать хочу. Капитан теплохода был в отчаянии. Он ясно видел красивую корму ракеты, в которой они через минуту врежутся. Эта корма вдруг стала уходить вниз, словно ракета тонула, а теплоход, наоборот, задирал нос. Капитан взглянул в боковое окно. Что такое? Его теплоход, на котором он проплавал одиннадцать лет, выскочил из воды, перелетел через мост и, плехнувшись опять в реку, подняв фонтан и брызг, продолжал плыть дальше. Только тут капитан по-настоящему испугался. Но не за себя, не за корабль, за пассажиров. Вдруг кто-нибудь из них упал за борт. Капитан стал быстро считать макушки. Мальчишки и девчонки вместе с вожатым сидели на палубе, с ног до головы мокрые, чуть испуганные, но счастливые. «Так ей надо этой ракете!» — кричал Максим. «Пусть знает, нас не перегонишь!» «Ура! Обогнали!» — шумела палуба. «Вперёд, быстроход! Летучий теплоход!» Максим с гордостью взглянул на своего друга. Теперь все убедились, что гомгам умеет играть. Наверное, в мире миллион теплоходов, но только один из них стал летающим. Раскрасневшись от пережитого волнения, Максим пытался понять, какое чудесное превращение произошло с ним минуту назад. Он, Максим, живой человек, как будто стал вдруг теплоходом. И остро почувствовал, как бьется моторное сердце, и бешено вертится живой винт, и трепещут железные бока. Ведь даже теплоходу немного страшны, когда он перелетает мост. А когда он, теплоход-человек, снова плюхнулся в воду и ощутил жесткий удар о днище и вздохнул полной грудью, приняв на себя волну, он с радостью подумал, что так же легко сможет окунуться в просторы моря и неба и космоса. Он победил свой земной страх. Капитан увидел знакомые берега и вздохнул с облегчением. Вот она, бухта забытая. Теплоход влетел в заросшую и бухту, И к ужасу капитана, перескочив в деревянные мостки, заскользил по прибрежному лугу. Не скрипнула ни одна песчинка. Теплоход словно пригладил днищем шелковую траву, потом сполз кормой в воду. «Но что ты будешь делать с таким разудалым теплоходом, который не признает никаких дорог, не различает точных границ воды, неба и суши?» «Отличный у вас корабль», — сказал вожатый капитан и подмигнул ребятам как уж есть хмуро ответил капитан извините если что не так это бухта забытая стоянка два часа мы вам посигналим когда соберемся в обратный путь спустив пассажиров на берег капитан и матрос полезли осматривать двигатель все в этой бухте было зеленое вода деревья земля даже небо если смотреть на него снизу из под ветвей а самая зеленая поляна недалеко от берега, куда сразу помчались ребята, как будто почувствовали, что она самая душистая, самая солнечная, самая пресамая. Тут можно кувыркаться, скакать на одной ножке, прыгать, бегать, ползать, лежать на траве, рвать одуванчики, плести венки и гоняться за бабочками. Что еще надо людям, бежавшим из пыльного города? И вдруг застучало по листьям, и на поляну обрушился грибной дождь, крупные капли вперемешку с горячими солнечными лучами. «Ребята, ко мне!» — зовет Гумгам. «Сейчас будет крыша!» Он мигом приметил крепкий лопух, сказал «Раз!» И лопух тотчас вырос на глазах, стал огромным зеленым зонтом. «Все скорее-скорее сюда, под зонт, пока не отшумит дождик!» «Что за чудо-лопух?» — спросил кто-то из мальчишек. «Откуда он?» «Тсс!» — «Тс Гумгам прикладывает палец к губам, напоминая условия игры. «А то останешься без крыши!» Ребята сбились в кучу, трогают толстый, как у дерева, ствол, охают, ахают, смотрят вверх на зеленую крышу и смеются. А когда дождь внезапно перестал, начались другие просьбы. «Гумгам, сделай этого муравья большим-пребольшим! И боже, коровку! Еще червяка, пожалуйста, гумгам! А жука, станг. А травинку, как саблю, я буду с ним сражаться! Мне лодку и щепки, и пару из билета, уплыву от вас!» Так кричали все. Максим, Мишка, Зайчик, Сергей, Лена, Вовка. Все мальчишки и девчонки из одного двора. Их новый друг Умгам, такой же страстный игрун, как и они, тер лоб, выслушивая просьбы. Нет, он не сомневался в своем могуществе. Это все понимали. Он просто раздумывал, какой игре отдать предпочтение. «Ай-ай-ай!» — раздался вдруг крик. Ребята оглянулись и увидели, что вижет девчонка в горошковом платье. Она махала руками, подпрыгивала, и так же смешно подпрыгивали красные и синие горошины на ее платье. А слезы так и брызгали из зажмуренных глаз. Максим первым подбежал к ней. «Ты чего?» «Уходи, уходи!» — пропищала девчонка. Максим повернулся было спиной, но девчонка опять закричала. «Не ты, не ты!» Подбежали другие ребята, уставились на плаксу. «Чего она ревет, Максим?» «Тихо!» Шепотом сказал Максим, а девчонке велел. Стой! Не швелись! Он увидел, кого испугалась девчонка. Лимонно-желтая бабочка порхала над ней, садилась на красные синие горошины, взлетала и никак не могла распробовать эти странные цветки. Вот она снова повисла на платье. И тут Максим накрыл ее рукой, осторожно взял за брюшко. Ребята рассмеялись, а девчонка открыла глаза, сказала: У кого есть булавка? «Зачем она тебе?» — спросил Максим. «Это обыкновенная капустница». Девчонка хитро прищурилась. «Не, я когда ревела, одним глазом подглядывала. Видишь, как блестит? Она прилетела из Африки». «Капустница, капустница!» — закричали дети. «Если она прилетела из Африки», — сказал Максим, «то я ее выпущу». И он разжал пальцы. Девчонка отпрыгнула, пискнула, И красно синие горошина подпрыгнули вместе с ней, а капустница улетела в другую сторону. «Эх ты, трусиха, девчонка-цветок», — сказал Максим и удивленно уставился на девчонку. И все ребята подошли к трусихе поближе. Вместо разноцветных горошин на ее платье распустились цветы, нежно-алые, золотистые. «Таких не увидишь и в ботаническом саду». «Не бойся». Покровительственно сказал гумгам, довольный своей проделкой. Если бабочки будут приставать к тебе, позови меня. Девочка замерла на месте, боясь пошевелиться. Играй, цветы не осыпаются. А ты что хочешь, зайчик? Шутить, так шутить. Я хочу быть желтым, как одуванчик. И в ту же секунду на рубашке и штанах зайчика выросли желтые лепестки, и зайчик поскакал по траве, словно солнечный мяч. «Смотрите, какой я желтый, какой я пушистый!» Максим был удивлен. «Неужели Гумгам может сделать все, все, что не попросит ребята?» И еще он чувствовал себя немного обиженным. Раньше его друг играл только с ним, а теперь...» Спрашивал Гумгам девочку с красным бантом. Он уже знал всех по имени. «Фартук, туфли и шапку из листьев». «Ты, Михаил». Мне бороду из травы. Теперь твоя очередь, Сергей. Я хочу деревянный щит и меч. В лошадь я превращу палку. Отчего Максим хмурый? Для друга я сделаю все, что он захочет. Я не хмурый. Просто задумался, сказал Максим. Я хочу крылья, как у стрекозы. Немножко полетаю. Что ж, это будет самая большая стрекоза. Соглашается Гумгам. Вслед за Максимом и остальные попросили прозрачные крылья, ноги, как у кузнечиков, хвосты, как у ящериц. Максим, конечно, нисколько не обиделся, наоборот, обрадовался, что ему подражают. Так всегда в игре. Стоит кому-нибудь придумать себе крылья. Как сразу же вокруг него веселая стая. Гумгам сидел на пне, обмахивался шлемом, тихонько смеялся, напевал. Летуйся, ползуся!» Скачу я, прыгусь я, прекрасная и забавная игра!» «Это пригодится для моей коллекции!» Прошептал Гумгам и достал из кармана записную книжку. Оглянувшись, он открыл книжку и стал по слогам читать свои записи. Удивительный игры, в которые я играл!» «Змей, кот котрич, карусель, замки!» Прочитав эти малограмотные заметки, голуболицый мальчик остался доволен и стал записывать новые игры для своей коллекции, которые он узнал сегодня. Его, конечно, не мучил вопрос, как пишется слово «теплоход», и он с легкостью вывел «Летучий теплоход». «Удивлю, кри-кри», — сказал, улыбаясь Гумгам, — «полетаем мы с ним на теплоходе. Только вот где нам достать теплоход?» А на поляне, недалеко от Гумгама, Максим гонялся за Мишкой, чтобы дернуть его за зеленую травяную бороду. Оттолкнется от земли, и крылья несут его немного. И Мишка оттолкнется, взлетит вверх и оглядывается. Нет, не поймал. А Максима не может догнать. Он умирает от смеха. Такое смешное у Мишки лицо с бородой. «Эй, Максим!» Девчонка-цветок трусиха Нина зовет его. «Ты не улетай далеко. Они опять на меня садятся». Не укусят! кричит Максим. Но все же он подлетает к девчонке, машет руками на бабочек. Знаешь, сколько раз меня кусали, когда я был маленький, успокаивает Максим Нину. Пчела кусала, комары кусали, муравей укусил. Одна собака только ткнула носом. Я ее погладила, она не укусила. А это меня укусила Ленка Медведева, очень давно еще в детском саду, видишь, какой шрам на руке. Пустяки все прошло. «Ребят зову, домой хочу!» — гудит с реки теплоход. Жаль уходить с поляны. Но теплоход гудит второй-третий раз, и ребята бегут к берегу. Крылья шелестят за спиной, хвосты волочатся по земле. Игра окончена. «У вас что, карнавал?» — спросил капитан, оглядев зеленый наряды ребят. «Обычная экскурсия», — сказал Гумгам. «То есть и «Да!» — махнул рукой Максим. «Видите? Трава до да листья!» Он понимал, что Гумгам не хочет рассказывать капитану, как они веселились. Теплоход шел против течения, подчиняясь капитану. Гумгам шептался на палубе с Максимом. «Какой придумать новую игру? Игру, в которую никто никогда не играл?» там слышны лишь некоторые слова, которые говорит на ухо Гумгаму Максим. «Праздник. Ну чё? Луна». «Я очень люблю праздники», — вздыхает Гумгам. Пусть это будет праздник, говорит Максим. Мне очень нравится луна, улыбается его друг. Значит, это будет лунный праздник. А потом Максим произносит слово, от которого вздрагивает и как-то странно голубеет его друг. Лунада, задумчиво повторяет гумгам. Лунада. Я очень люблю все таинственное. Мне нравится твой Лунада. Конечно, я это выдумал, оправдывается Максим. «Никакого Лунад вообще-то не бывает!» «Разве достанешь так сразу лунный порошок?» Гумгам удивленно смотрит на Максима. «Ты великий фантазер, восхищенно говорит он и вскакивает со скамейки. «Лунад! Лунад для любой игры!» «Ха! Такой игру себе не придумает даже мой старший брат Кри-Кри!» «А он знаменитый изобретатель!» «Теперь все смотрели на Гумгама!» «Будет игра!» — объяснил Гумгам. «Согласны?» Лунный праздник. Вы все ложитесь в постель одетыми. Даже если кто-то и уснет, он все равно попадет на праздник. Я дам знак. Они не заметили, как причалили к пристани. Гумгам очень спешил, твердя про себя. Лунат, лунат, таинственный лунат. Гумгам махнул рукой и исчез, как исчезал всегда. Куда он пропал? Где шар? Какой яркий свет? Я глаза зажмую, чтобы не ослепнуть, зашептали притихшие ребята. Он шагнул через космос, — объяснил Максим, — в свой дом. «Так просто?» — загалдели приятели. «Как это?» «У есть камень путешествий. Видели? Синий такой», — стал рассказывать Максим. «Он пробивает пространство, только я не знаю, как называется его планета». Рассказчик смолк и глянулся. оглянулся. За его спиной с тихим шорохом отвалились крылья, на которых он только что летал, упали, рассыпались по траве. Максим поднял крыло и бросил. «Чего ты злишься?» — добродушно сказал Мишка. «Все равно эти крылья не настоящие». Ребят посмотрели на Мишку и захихикали. «Ну и борода! Настоящий гном, а не Мишка!» «Интересно, как ты гум мигом приделал Мишки бороду из травы? А почему теплоход кричал человеческим голосом? Вы видели, как я летал?» Смотрите, цветы на платье не завяли. Как же он сумел! Раз, и цветы! И вдруг посыпались на землю листья, трава, лепестки, березовая кора, сосновые иголки, прозрачные крылья. Ну вот закричал Максим, дождались, что почему? Гумгам предупреждал, кто будет спрашивать, Вы выбывает из игры. Ребята виновато молчали, но через минуту снова затрещали, загалдели, как сороки. Их мучили вопросы. Только что перелетели на теплоходе через мост, порхали на крыльях, прыгали на пружинящих хвостах. Всё было загадочно, как и призрачный шар, который взорвался вместе с Гумгамом. «Мне бы такой», — завистью сказал зайчик, — «я бы все планеты облетел». «Молчи, тебя бабушка не отпустит», — засмеялись приятели. «А я убегу», — храбро сказал зайчик, — «как Гумгам». «Раз! Я в космосе!» «А почему он приходит к нам?» — спросил кто-то. «Откуда он узнал про нас?» Чудо, Комгам, когда приземлился, попал в наш двор и встретил Максима, но поздоровался, конечно, и говорит, «Научи меня змеить змей!» «Максим, он хитро отвечает, хорошо научу, но ты будешь играть только с нами, не пойдешь в соседний двор!» «Вот болтоны!» — рассердился Максим и убежал. «Ну и уходи, крикнули ему вслед. Подумаешь, великий фантазер, сам первый крылья потерял. А окна, распахнутые во двор, звали детей. Игорь, домой! Вова, уже девять часов. Максим, пора спать. Как быстро проходит в игре время, не успеешь оглянуться уже вечер, и мама зовет домой, как будто его и не было вовсе зеленого дня, как будто сразу вечер пришел. Хорошо сказали когда-то древние мудрецы. Время — это река, которая течет всегда одинаково, и мы плывем на корабле по невидимой реке времени. Но с тех пор никто не может объяснить, почему, когда ты делаешь что-то очень важное, время пролетает незаметно, но оно тянется бесконечно долго, если тебе скучно. Никто не знает секрета. Может быть, только гумгам? Ведь он умеет играть так, что часы мелькают, словно минуты. Гудит за окном город. Синие сумерки окутали деревья, скамейки, дома. Синие, как чернила, сумерки».